«Кстати, Сэмочка, как тебе моя дочь?» — я забыла спросить, — спохватилась Ксения Викторовна. «Дочь замечательная. Да вот твоя ли?» «Моя-моя!» — захохотала исполнительница народных песен звучным грудным голосом. «Никто не верит. Она, Дуся, в Ложкина». «В кого?» «В моего первого мужа. Гену Лошкина. Ты же она давно видела папу?» «Давно, — сказала Жанна, — лет двадцать назад или даже больше. И правильно, нечего на него лишний раз смотреть. Уж такой мерзкий тип, скупердя и зануда. Я с него алименты через суд взыскивала. Мне не деньги его были нужны, разумеется. Я из принципиальных соображений». «Я слышала, у тебя скоро какой-то концерт к Рождеству?» — вспомнила Жанна. «Да-да». Обязательно приходи. Я к этому концерту подготовила совершенно невероятные костюмы. Арина Каплер шила: Сэмочка, Дуся, ты их одобряешь? Вполне. Так вот, все костюмы в определенной цветовой гамме такой матово-мерцающий, атласный: жемчужный блеск, лунный свет, свечение агата, обсидиана. Э, Переливчатое, перламутровое. — Я еще, знаешь, надену такие большие броши в виде орденов. Мне даже кажется, я чем-то буду напоминать Екатерину Великую. Ксения Викторовна говорила, не умолкая, но Жанна ее уже не слышала. Она снова думала о Юре Пересветове. За окном была Москва, вся в снегу. Если бы мы были вместе, мы бы обязательно отправились гулять. Шли бы и шли по улицам. Господи, как мало мне надо! ни красного дерева с бронзой, ни мерцающего обсидиана. Ничего мне не надо, лишь бы только Юра был рядом. 3 января Руслан Айхенбаум проснулся в первом часу дня в своей однокомнатной холостяцкой квартирке с видом на Яузу. Как ни странно, но чувствовал он себя вполне сносно, особенно если учитывать новогодний загул, который в режиме нон-стоп длился два дня. Даже более того, Руслан проснулся с нестерпимым желанием свернуть горы, и проблема была только в том, что никаких гор поблизости не было. Он большой, сильный, стопроцентно здоровый, лежал на широкой тахте, постельное белье с рисунками из жизни веселых зайчат, материал натуральный шелк, а тело его жаждало подвигов. Если бы он был гладиатором в Древнем Риме, то непременно бы выиграл бой, который его ждал впереди. Если бы он был аттилой, то разгромил бы своих врагов на голову. Если бы он являлся борцом-тяжелоатлетом, то погрузился бы в многочасовую тренировку до изнеможения, до ломоты в мышцах. Но Руслан Айхенбаум был обычным офисным служащим, и никаких подвигов от него никто не ждал. Не вставая, он взял со столика телефонную трубку, нажал кнопку. «Алло, Яков Семенович, вы еще почиваете?» «Нет, Руслан Генрихович, я уже бодрствую», — отозвался Сидоров. «Хочешь услышать народную мудрость? Валяй! Правда, не знаю, от имени какого народа ты собираешься ее толкнуть. Иди к черту! Ну так вот, никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя». «Не смешно», — фыркнул Сидоров. «Давай лучше я расскажу тебе новости науки, модной нынче генетики». «Давай». «Так вот, генетики решили скрестить кур со слонами. Представляешь, какие получатся куриные крылышки?» «Не смешно». «Ладно, тогда бананы с белыми медведями, чтобы они могли расти из за полярным кругом». Последовала пауза. «Слушай». «Ты помнишь, что вчера было?» — спохватился Айхенбаум. «У меня в голове какой-то туман». «Что-что?» — Сидоров издал короткий смешок. «Ты вчера свалил из клуба с какой-то красоткой». «Серьезно?» — поразился Айхенбаум. «А, ну да, ее звали Катенькой или Любочкой». «Это ты меня спрашиваешь?» «Кстати, я был в полной уверенности, что ты до сих пор с ней, потому и постеснялся звонить». «Нет». «Я один?» — Руслан Айхенбаум беспокойно огляделся. «Хотя погоди, кажется, вода в ванной шумит», — с ужасом воскликнул он. Руслан выскочил из-под одеяла, продолжая прижимать к уху трубку, и осторожно высунул голову в коридор. «Нет никого? Тихо!» — показалось, наверное. «Значит, твоя любочка терокатенька тебя уже покинула». «И слава богу!» — с облегчением воскликнул Айхенбаум. «Ты не представляешь, какая она дура! Ты таких еще не знаешь!» «Знаю, друг мой, я все знаю!» Айхенбаум снова улегся на тахту, скрестил загорелые ноги, обязательный солярий раз в неделю. «Не люблю глупых женщин. Они нынче не в моде. Сейчас интеллектуалки очень ценятся. И это правильно!» «Согласен!» Поддержал друга Сидоров. А то смотришь на иную. Какой макияж, какой прикид, Какой роковой блеск в глазах. Будто тайну в себе несет. Саму тайну мироздания. А заговорить, тьфу ты. Ой, недавно отдыхала на Ибице. Это так классно. Мы там тусовались с вечера до утра. Передразнил он манерный женский голос. Точно. Друзья помолчали. Хочу сделать тюнинг, Наконец произнес Ахенбаум. Увеличить мотор со 150 до 193, глушитель заменить, ну, еще к переднему бамперу пристыковать спойлер, колеса тоже поменять, интерьер тоже не мешало бы улучшить, поменять там на балдашнику коробки передач, коврики. Все понты панты. усмехнулся на том конце провода Сидоров. Ты, друг мой, Руслан, помни, высший шик — это никакого шика. Делай тюнинг. «Не делай, все равно тебя в гробу похоронят». «Да ладно тебе!» Они снова замолчали. «Вот Жанна, ее нельзя называть дурочкой», наконец не слишком уверенно продолжил Айхенбаум. «Она...» «Нет, дело не в том, что у нее там высшее образование и все такое. Но она и не интеллектуалка. Иных интеллектуалок порой просто хочется задушить. Как начнут трепаться про кавку с Хайдегером» и особенности экзистенциализма. — Жанна особенная, — согласно подхватил Сидоров. — В этом ты прав. Мне кажется, у нее кто-то есть. — Что? — Ахенбаум даже подскочил на тахте. — Ты уверен? — Что бы такая девушка до одна? — Сам подумай. Ахенбаум душераздирающе вздохнул, потом признался. — Если бы она была моей женой, то я бы даже не изменял ей. Она... «Нет, ну а кто у нее мог быть? Тебе не кажется, что Артур Потапенко...» «Потапенко она ненавидит, за это я ручаюсь», — перебил друга Сидоров. «Кто угодно, но только не он». «31-го я видел ее с Пересветовым. Они были в одной комнате, о чем-то говорили, и у нее было такое лицо...» «Ты спятил». «Вообще, да. Невозможно представить, чтобы она была влюблена в Пересветова. Слушай...» «А ты не думал, что она фригидная?» «Кто? Жанна?» «Послушай, если она не обращает на тебя внимания, это еще ни о чем таком не говорит», — возмутился Сидоров. «Она все время ускользает, в прямом и переносном смысле», — печально сказала Хинбаум. еще она...» «Нет, даже не знаю, как это объяснить. Вот, в ней есть тайна. Тебе так не кажется?» «Да, в ней есть тайна». Именно такая тайна, какую словами и не объяснишь, — горячо согласился Сидоров. И вроде бы не особенная красавица. Нет, она красавица, но есть и лучше, есть лучше, а все равно смотришь только на нее. Бесконечно милая личика — это улыбка, от которой сердце екает. — Ты поэт, ну тебя, — рассердился Анхимбаум. Слушай, по-моему, все-таки что-то шумит. «Это у тебя в голове шумит после вчерашнего», — съехидничал друг. «Тсссс!» Держа в руках телефонную трубку, Ахенбаум снова выглянул в коридор. Звуки доносились из кухни, и напоминали они явно шкварчание яичницы на сковороде. Айхенбаун заполз обратно в комнату. «Она здесь!» — упавшим голосом произнес он. «Кто?» «Ну, Любочка-Катенька!» «Мои соболезнования!» Как же так? Я... Как я мог не заметить? И ведь проснулся в полной уверенности, что один. Теперь ты обязан жениться на своей Катеньке, как порядочный человек. Шуточки у тебя. Я не восточный человек, чтобы горем заводить. Их же вон сколько, а я один. «Жанна мне достанется», — промурлыкал Ехидна Сидоров. «Ну уж нет», — яростно зашептал Ахинбаум. «Прорвемся». Он неожиданно задумался. «Слушай, Яша, а у тебя нет такого ощущения, что ты занимаешься чем-то не тем?» «В каком смысле?» «В смысле работы. По-моему, это очень скучно — быть клерком». «Русик, а еще таких, как мы, называют иногда яппи. Мы средний класс. Нас в Москве очень много. Журналы читаешь?» «Я не хочу быть клерком, япи, средним классом. Я хочу...» «Если бы знать, чего я хочу!» Сидоров запыхтел в трубку. «А знаешь, Руслан Генрихович, мне моя жизнь тоже не особенно нравится. Я жалею о том, что я не садовод, например. Мне иногда снятся сады. Солнце такое жаркое, а в саду тени, прохлада, запах фруктов и цветов, сладкий, свежий. И почему-то тоска на сердце». Тебе надо сходить к психоаналитику. Вот сам иди. Сидоров разозлился, нажал на отбой. Айхенбаум послушал короткие гудки, а потом положил трубку на стол. «И тоска на сердце», — уныло повторил он. «Ненавижу праздники. Надо было идти на кухню, где неплохая, в то девушка Люба, Катя, самоотверженно жарила ему на завтрак яичницу. Но так не хотелось».